Глава 536. Храмовники на Марсе. Сяо юй провела много времени, копаясь в истории Ван Дуна. Вскоре она поняла, что этот капитан Дун что-то скрывает. Хотя имя Ван Дун всколыхнуло что-то на задворках её памяти, она так и не смогла связать его с наследником воина Клинка. За прошедшие пять лет изменилось многое, и было почти невозможно уследить за именами всех погибших. Ван Дун сделал себе имя во время турнира, который являлся эквивалентом древних соревнований под названием «Олимпийские игры». Никто не мог вспомнить имя восходящей звезды из прошлого спустя пять лет. Особенно на Марсе, поскольку большинство марсиан потеряло интерес к турниру еще в тот момент, когда проиграли Ле Кэнь и Мишо. Женская интуиция подсказала Сяо Юй Юй, что есть вещи, в которых Ван Дун не был честен со всеми что еще больше усилило ее подозрения, так это то, что она не смогла обнаружить о Вандуне ничего необычного. Появление Сяо Юй, Юй изменило атмосферу встречи, так как все стали сдержанными, опасаясь, что скажут что-то глупое и выставят себя на посмешище. Только Эмиль и Маркос продолжали спокойно разговаривать, так как командовали двумя наиболее влиятельными группировками. Спустя некоторое время Буджи Хо и Памир Тоже расслабились. Все встрече должны были признать, что с появлением этих заклинателей из школы отряд мастеров искусства боевых волков не имел себе равных в округе Малнуса. Ха -ха. Полагаю, капитан Гуань доказал нам силу своей группы. Мы должны принять его вреды нашего Альянса, заявил Эмиль. Поддерживаю! Согласился Буджихо. Памир тоже согласно кивнул так как не планировал ввязываться в драму между громовым огнём и боевыми волками. Все посмотрели на Маркоса, и тот нехотя кивнул. «Босс, около сотни солдат маршируют к нашему лагерю. Они будут здесь через несколько минут!» — поспешил доложить Гуандуньяну, ворвавшийся в зал рус. «Ха -ха, неужели это сотни беженцев?» — язвительно рассмеялся Маркос. «Нет, они все, по крайней мере, шестнадцатого уровня!» а лидер группы, скорее всего, воин легендарного ранга», — ответил Рос. Он еще никогда не встречал легендарного воина, и это зрелище привело его в состояние паники. «Пойдем глянем». Ван Дун и Гуань Дуньян спокойно поднялись со своих мест. Не стоило терять самообладание, даже не зная, были ли это друзья или враги. Сяо Юй Юй сомневалась в словах Росса. также нахмурилась. Она никогда раньше не слышала о существовании каких-либо легендарных воинов в округе Малнуса. Вскоре солдаты боевых волков заняли свои оборонительные позиции, и группа лидеров прибыла к смотровой вышке, чтобы самим всё разузнать. Перед их глазами предстала группа воинов на магнитопланах, направляющихся в сторону их лагеря. Все бойцы, за исключением их лидеров, были облачены в костюмы металл. Усталые лица солдат подсказывали, что они только что пережили напряженную битву. Наездники замедлились, приближаясь к границе города. Гуань-Дуньян тоже был ошеломлен таким поворотом событий. Однако он отметил, что эти люди не были настроены враждебно. Кто же это? Пройдя сквозь городские врата, глава наездников приблизился к группе лидеров. Гуайн-Дуньян чувствовал, что давление силы этого воина становится все больше с каждым его новым шагом. С приближением этого воина в бу хо все сильнее крепла уверенность, что тот был по крайней мере на 20-м уровне. Взглянув за спину лидеру, бу хо увидел группу надменных бойцов в возрасте от 25 до 30 лет. Каждый будто находился на хрупкой грани спокойствия, которая грозила вот-вот взорваться. Высококачественные комплекты металл так и кричали об их мощи. «Что они здесь забыли?» Лидер молча обвел группу воинов перед ними серьезным взглядом. Сяо ю юй почувствовала, как накалилась атмосфера в воздухе. До нее доходили сообщения о росте числа инцидентов, связанных с участием солдат-изгоев. Поговаривали, что среди них был некий таинственный Эйнхирий. А теперь перед ней появилось это незнакомое лицо. Был ли он членом одной из группировки изгоев, не игравшей по правилам? Глаза вторженца остановились на лице Вандуна, и его губы слегка дрогнули. Вандун на некоторое время приковал к себе взгляд незнакомца, так что остальные воины смогли заметить, насколько пристально те смотрели друг на друга. Неожиданно вторженец отдал честь Вандуну. Приятно удивив последнего знакомым жестом. Вандун поднял палец вверх, и слегка толкнул Гуань-Диньяна ногой. «Капитан Гуань, эти воины здесь, чтобы присоединиться к боевым волкам». А, эм, да, эм, точно. Привет, добро пожаловать». Гуань Дуньян с трудом выдавил из себя несколько слов, сделав вид, что не удивлён происходящим. Хотя он сильно сомневался, что ему удалось здесь кого-то обмануть. Среди примерно сотни воинов по крайней мере, половина из них были бойцами метал, облачёнными в комплекты высокого уровня, что говорило о глубине их карманов. С чего бы им хотеть присоединиться к боевым волкам? «Прошу прощения, господа, а не могли бы мы вернуться к нашей встрече чуть позже?» — спросил Гуань Дуньян. «Конечно, капитан Гуань. Мы можем подождать», — ответил Эмиль. Тем временем его глаза метались из стороны в сторону, пока он пытался понять мотивы этих могущественных воинов. Гуань Дуньян знал, что это было как-то связано с Ван Дуном, поэтому он приказал всем разойтись, кроме него. Кто ты? Ин Тяньзун, я член двора храмовников. Ну, или то, что от него осталось. Я ждал вас, молодой мастер, воскликнул Ин Тяньзун. -тянь как вы меня нашли? С любопытством спросил Ван Дун. Он никогда не слышал, чтобы у храмовников был филиал на Марсе. Тем не менее, эти войны появились как нельзя кстати. «Мы искали вас последние пять лет, и это был последний приказ, который мы получили до потери связи. Я слышал о вас в Изумрудном городе и о том, что вы сделали на том аукционе», ответил Интянь Тянь Цзун. «Как там старик? Все еще жив?» Первым человеком, о котором вспомнил Ван Дун, был его единственный родственник — Старый Бердун. «Да. Пожалуйста, не беспокойтесь о великом мастере. Мы уже давным-давно получили божественное откровение о вторжении из Загов, и поэтому мы всегда знали, что именно вы проведете нас сквозь это темное время. Я собрал около 120 храмовников, прежде чем отправиться сюда. Прошу прощения за задержки». Так как многие были разбросаны по всему Марсу, их поиск занял немало времени. «Спасибо. Я всегда буду помнить вашу помощь». «Это честь для меня, молодой мастер». «Прошу вас, обращайтесь ко мне, капитан с этого момента. Так мне будет проще. Мы можем поговорить о наших делах чуть позже. Сейчас мне нужно разобраться с теми лидерами местных группировок, ожидающих меня снаружи». «Есть молодой ма... капитан Дун». Будучи главой подразделения Хромовников на Марсе, Интяньзун был чрезвычайно могущественным воином. Ему было приказано дождаться возвращения молодого мастера. Хотя он сомневался, что молодой мастер действительно появится на Марсе, он никогда не прекращал его поисков.